Стихи 3 6. На заре моей жизни, когда родители пытались заглянуть в будущее и понять, что меня ждет, мой отец, который был бухгалтером, предложил мне избрать эту профессию. «Тебе легко дается математика, а твоими руками и ногами могут стать другие люди», – сказал он мне. Я всегда любил работать с цифрами. Конечно, я не мог считать пальцы на руках и ногах но благодаря достижениям технологии и моей крохотной ступне я без труда мог пользоваться калькулятором и компьютером. Поэтому в колледже действовал в соответствии с родительским планом, избрал профессию финансовое планирование и бухгалтерский учет. Мысль о том, что я могу помогать людям принимать правильные финансовые решения, способствовать их процветанию и составлять полезные для них стратегические планы радовала меня. Мне нравилось работать на фондовом рынке, где у меня были и успехи, и промахи. Финансовое планирование казалось мне хорошим способом служения другим людям и зарабатывания себе на жизнь. Родители тоже одобряли мой выбор. И все же я никогда не чувствовал полного удовлетворения. У меня всегда было ощущение, что Бог избрал для меня иной путь. Когда-то я говорил о своем состоянии с одноклассниками. Мои слова трогали их. Мне удавалось достучаться до их сердец и зажечь в них искры того огня, который Бог зажег в моем сердце. Со временем я стал больше говорить о вере. Проповеди и вдохновляющие идеи стали главным увлечением моей жизни. Я говорил о любви к Богу, о том, как Он благословил меня в жизни, о своем увечье и о той силе, какую оно мне дает. Так я служил другим людям». Эти выступления придавали моей жизни смысл и цель. И я понял, что Бог создал меня именно для этого. Это огромный дар. Многие люди всю жизнь пытаются понять ее смысл и свое место в ней. Они сомневаются в собственной ценности, потому что не понимают, какой след могут оставить на этой земле. Может быть, вы еще не знаете собственных талантов и интересов. Нужно понять их, прежде чем открыть свое истинное призвание. Все мы не раз меняем курс на протяжении жизни. Я призываю вас к осознанию собственного предназначения. Поняв смысл жизни, вы сможете направить на его реализацию все свои силы и способности. Идите этим путем не ради собственной славы и обогащения, а во имя Бога. Стремитесь оставить свой след на земле. Будьте терпеливы. Поиски собственного пути всегда требуют времени. Безграничная жизнь. Время очень важно. Пока в твоем сердце горит истинная страсть, этот огонь не померкнет. Нужно понимать, что истинная страсть связана с определенным риском. Помни, если страсть твоя ослабеет, то это лишь потому, что Бог уготовил для тебя нечто большее и лучшее.